пока другие спали или что-то бормотали в лихорадочном бреду, лежал, растянувшись на земляном полу возле печки и пёк на огне, разведённом на паре украденных брикетов, пару украденных картофелин. Но за это блаженство приходилось расплачиваться, чувствуя себя на следующий день ещё более переутомлённым, более невыспавшимся и раздражённым.